Глава вторая. Ну что ж, характеристики у меня и впрямь были очень неплохие. Честно говоря, я был удивлен. Нет, силы понятны. Я, в общем-то, легко выполнял, как минимум, требования мастера спорта по трейборю Хоть и никогда не участвовал ни в каких соревнованиях, занимаясь лишь для собственного развития. Ловкость, энергия, оттуда же, от занятий. Но вот настолько задранный интеллект. Откуда? Да, были шахматы еще с детства. Было самостоятельное изучение иностранных языков. Были кучи прочтенной мною научной литературы. Были размышления по этим книгам. От генетики и нейробиологии до квантовой механики. Были собственные теоретические разработки на некоторые темы, которые я обсуждал на закрытых научных форумах, доступ к которым был у меня благодаря многочисленным виртуальным друзьям по интересам, с которыми я регулярно переписывался, обменивался идеями. Но я никогда особо не вникал в формулы хотя и довольно неплохо разбирался в математике, что позволяло мне когда-то в школе занимать призовые места в городских математических олимпиадах. Я никогда углубленно не работал ни над какой научной проблемой, да и вообще не занимался целенаправленной прокачкой интеллекта. Ну да ладно, оставим этот вопрос на совести разработчиков игры. Кто бы они ни были, а мне пора перейти к делу. Активирую рядом с полем ник «Выбрать». Видите, ник? ввести. За вами за достижение зарезервирован ник «Самый первый». Выбрать. Особо задумываться не стал. и активировал «Выбрать». Первым так первым. Поздравляем «Самый первый». Ваше достижение занесено в рейтинге. А сразу после этого передо мной вдруг в воздухе всплыла яркая надпись. Глобальное сообщение. «Самый первый» получил уникальное достижение «Самый первый» за наивысшую сумму характеристик на момент начала игры. Он самый первый среди людей. Да уж, масло масляное оно такое, маслянистое. Интересно, насколько глобально это сообщение? Неужели весь мир увидел? Вы можете сделать видимым для окружающих свой ник любые свои характеристики и достижения, если этого пожелаете. Нет уж, после такого фейерверка показывать ничего не надо. Идем дальше. Получить награду. Вы получаете дополнительные свойства, улучшенное владение навыками. Плюс одно умение за каждые 20 уровней. Плюс одно заклинание за каждые 20 уровней. Плюс один прием за каждые 20 уровней. Плюс один рецепт за каждые 20 уровней. А следом еще одно сообщение. Выберите навык за уникальное достижение. Уникальное умение – выбрать. Уникальное заклинание – выбрать. Уникальный прием – выбрать. Уникальный рецепт – выбрать. Я усмехнулся. Вряд ли кто-то, подобно мне, увлекающийся в фэнтези, выберет что-то, кроме магии. Тем не менее, торопиться я не стал. Решил сначала сходить на аукцион, посмотреть, какие вообще, в принципе, навыки есть. Составить представление. Игровой аукцион. Очередная страница, занимающая почти все поле зрения, распахнулась передо мной. Так, умения. Список на 50 позиций. Управление было сначала непривычным, но я быстро освоился, и скоро список был полностью просмотрен. Да уж, цены впечатляли. Самое дешевое умение — часы. Стоило 1200 опыта. И зачем оно нужно? Часы у меня и так всегда с собой в телефоне. А то, что показалось мне самым заманчивым — шатер. Так и вовсе стоило 15500. В описании умения говорилось. На первом уровне позволяет один раз в сутки установить в выбранном месте шатер сроком на 10 часов. Внутренняя площадь — 2 квадратных метра, без удобств. Ускоряет восстановление. Дальнейшее развитие навыка позволит расширить площадь, разделить ее на комнаты, завести внутреннее убранство, мебель, камины, предметы обихода. Это ж настоящий походный домик можно из него сделать, который всегда с собой. Заманчиво, но не по карману. Да и не было ничего особо необходимого в разделе умений. Все больше всякие часы, зеркала да калькуляторы. Хотя нет. Медитация для более быстрого восстановления маны. Хоть и почти бесполезная в начале, наверняка будет не лишней, став хорошим подспорьем в пополнении маны. Да и тот же калькулятор обещали при раскачке превратить чуть ли не во встроенный мини-комп, решающий сложнейшие задачки. И умение созерцания, ускоряющее восстановление, мне бы пригодилось. Но вот только толку от него на начальных уровнях почти не было. Да и наблюдательность неплохо бы взять. Эх, много чего охота. Перейду к следующему разделу. Приемы. Опять список из 50 позиций. Приемы для мечей, копий, дубин, щитов, луков и так далее. Это для тех, кто выбирал путь воина. А для магов — приёмы для жезлов, скипетров, посохов и даже амулетов. Все они давали увеличение урона выбранным оружием. Все большее и большее с каждым уровнем. Но каждое его применение требовало для себя прану. Плюс сами приемы могли использоваться только раз в определенное время. Чем меньше было время перезарядки или отката приема, тем слабее он был. Сильные же приемы могли использоваться всего раз в несколько часов, а то и в сутки. Может быть, были еще мощнее, но на данный момент аукцион таких не предлагал. Заклинания. Ага, вот он и классический фаербол «Огненный шар», стоимостью в бешеных 12 тысяч. Заморозка, замедление, удушение. Будущим Дартом Вейдером на заметку дополнительно рекомендуется взять телекинез. Лечилки и тому подобное. Рецепты. Содержали рецепты зелий, копий из клыков, дубинок, магазин из шкурок и тому подобное. Все самое простейшее, никаких максимилиановских доспехов. Как только кто-то начнет делать зелье, озолотиться, Ведь сейчас у практически всех игроков, включившихся в игру, с самого начала. Жизни остались самые крохи, прокачка встала. А врожденное восстановление шло крайне медленно. Если кто-то потерял слишком много жизни, то восстанавливаться им теперь весь день, а то и несколько. Так что зелья жизни пойдут на ура. Хотя от цены, конечно, многое будет зависеть. Ну а я, с учетом полученных сведений, решил остановиться на своем выборе. Магические заклинания. Мало того, что жутко интересно, так и интеллект, самые нужные для мага, у меня выше всех прочих характеристик. Ну что ж, посмотрим, что мне выпадет. Вызываю нужное окошко и выбираю уникальное заклинание. Появился список из пяти пунктов. Кнопки «вернуться» не наблюдается, так что назад пути нет, надо выбирать. Уникальное заклинание в империизм. Магия крови уменьшает жизнь противника, восстанавливая ее игроку. Действует только на живых. Уникальное заклинание толчок. Псионика, телекинетический удар, отталкивающий врага и наносящий ему повреждения. Действует только на врагов поблизости. Уникальное заклинание побеги. Магия растений, прорастающие побеги, облетают ноги врага, не давая ему передвигаться. Не действует на летающих и нематериальных противников. Уникальное заклинание «Насос». Общая магия. Строит магическую конструкцию, собирающую ману из окружающего пространства. Не работает вблизи более мощных насосов. Уникальное заклинание «Невидимость». Магия иллюзий. Скрывает игрока от всех, имеющих недостаточную наблюдательность. Это лишь краткие характеристики. А так, для каждого навыка указывалось множество деталей, включая и цену в очках опыта, которая вообще поражала. Около миллиона очков опыта за каждый. Может, пора мне стать вампиром? Кровушки пить не требуется, а солнце не беспокоит. Жизнь всегда на высоте. В буквальном смысле. Цифры жизни максимальны. Да и девушки-вампиры всегда любят. Странно, конечно. Все равно, что мышка любящая кота. Но фильмы же врать не станут. Обдумал эту мысль, но нет. На первом уровне заклинания для активации требовало 50 маны. Наносила урон в 10 и восполняла всего единичку жизни. Кстати, по сравнению с тем же фаерболом, наносящим всего пять очков урона, смотрелось здорово. Вот что значит уникальность. Но мне с моим запасом маны всего пять применений, а потом ждать несколько часов. На первых этапах пользы практически никакой. Впрочем, на первых уровнях все такое. А если стать человеком-невидимкой, поможет это прокачке? Нет, если мне становиться магом, то манна — наше все, А значит, насос. Активация — 200 маны, срок действия — 1 час. Пополнение манны — 3,5 в минуту. Итого тратим 200 маны, через час получаем чуть больше 200. Выгода минимальная, да еще и за час. И ведь все эти заклинания такие, почти бесполезны без прокачки. Эх, не скоро мне стать могучим магом, пуляющимся заклинанием направо и налево. Еще раз обдумал все варианты и решился окончательно. «Вы выбираете навык «насос», да, нет?» «Да». Теперь надо накопить на лечилку, а затем уже прокачивать насос плюс лечилка. Обить пока по старинке, пинками до да кулаками. Не магически как-то это, но куда деваться. Дубинки-то стоят, а... кстати, а сколько они стоят? Что-то не глянул на аукционе этот раздел. Зашел еще раз на аукцион. «Нужная мне лечилка, персональное лечение». Стоило пять тысяч пятьсот, а самая дешевая дубинка — шесть тысяч. Был еще корявый каменный ножик всего за полторы тысячи. Но нет, брать не буду. Скупой платит дважды, успокоил я себя. Вообще-то как-то странно всё с этими ценами. Да и навыками. Не взять — слишком дорого, не раскачать. И опять же слишком дорого. Первые уровни в игре должны же в лед проходиться. Видимо, не в те игры играли создатели этой. Попробовал активировать свое первое заклинание «насос». От меня во все стороны будто разлетелись оранжево-желтые светлячки, оставляя за собой в воздухе постепенно угасающие светящиеся следы. Пролетев некоторое случайное расстояние, каждая искорка разделялась на две, немного более тусклых. Затем каждая из них тоже разделялась, их становилось все больше и больше, а шар вокруг меня из светящихся нитей, что почти угасли внутри, но яркими черточками выделялись на поверхности, становился все больше. Наконец, самые дальние искорки настолько угасли, что стали невидимы, и постепенно сияние объемного узора вокруг меня угасло. Мана упала на 200. На краю поля зрения появилась иконка. Чуть сфокусировался на ней. Изображение приблизилось, стало ярче и четче. Синеватый туман, втягивающийся в воронку. Навык-насос плюс 3,5 маны в минуту. «Время до конца действия — 59 минут 52 секунды». Ну что ж, работает. Пора идти бить врагов и копить на лечилку. Убрал надпись и, наконец-то, обратил внимание на реальный мир. Экран монитора показывал форум, где на одной из верхних позиций была тема «Самый первый». О, видать, глобальные сообщения все увидели. Интересно, что там про меня пишут? Надо зайти глянуть, почитать про себя. «Видали? Самый первый появился. Интересно, какие у него параметры?» «Да, фигня этот первый. Слился. У него в рейтинге всего 50-й уровень. Один америкос, Брюс какой-то, уже до 53-го дошел. Энергию почти до сороковки прокачал. Показали мы этим америкосам. Чувачок-то наш, русский». «Да это Валуев, походу, проснулся». «Самый первый, черкани мне, есть тема». Сходил по-быстрому, сделал чайку с бутербродами. И пока завтракал, пролистал тему. В основном все почему-то считали, что именно они нагнули пиндосов. Много было догадок о моих характеристиках и о том, кто я есть. В общем, ничего полезного, но местами забавно. Особенно порадовала секта, свидетелей Первого канала. Риана, доказывавшая всем, что это не может никто иной, кроме нашего президента. Но мне пора. Выключил компьютер, шортики, футболка, резиновые тапочки. Люблю лето. И я вышел из дома. На улице, в общем-то, было все как обычно. Взрослые также неторопливо шли по своим делам. Разве что молодежь была поактивней, споря и доказывая что-то друг другу. Кстати, у соседнего подъезда стояла знакомая компания. «Привет, Олег!» Подошел ко мне Виталий и, не давая мне вставить и слово от распирающих его новостей, продолжил. «Ты как, пробовал уже тварей поубивать?» «Мы с пацанами в нашу каналегу лазали. Крыс там завались!» «Крепкие твари. Раза четыре шибануть надо». «Эх, трубу бы туда какую протащить. Мы бы им показали». «Но я все равно с полсотни их завалил. Силу себе на двоечку поднял. Уже двенадцать стало. Скоро железки как ты тягать буду. Жаль, теперь ждать надо, а то погрызли меня твари». «Мелкие, но как цепятся, сразу пунктик снимают». «Юрка, прикинь, вообще завалили? Зря только ходил, все профукал. Да еще и появился в центре». А денег-то нет, пришлось ему ножками топать. «Здорово, Виталь. А где каналюга-то?» «Да вот она прям». И он указал на люк канализации у нашего подъезда, возле которого мы и стояли. «Локация канализация не пройдена. Максимум пять игроков. Войти». «Что, так и не прошли его?» не, они долпой налетают». «Так а ты еще не ходил никуда?» «Попробуй, ты-то кабан здоровый. Сколько у тебя силы?» «Сколько накачал?» — ухмыльнулся я. «Без крыс, только штангами. Ну, раз советуешь, пойду попробую». Активировал войти и тут же оказался в другом месте. Из одежды были только трусы боксерки чисто белого цвета. Огляделся. Я находился в трубе метров двух диаметром. На полу нанесло слой земли, скорее даже сухой грязи. По бокам встречался какой-то мусор. Возле ног ржавая железная лесенка, ведущая к люку наверх. Выход из канализации. Выйти. Труба освещалась лампами в плафонах, прикрепленных сверху на расстоянии десятка метров друг от друга. Светили они довольно тускло, более-менее ясно позволяя рассмотреть только то, что находилось поблизости от них. Посмотрел в одну сторону, другую. Разницы нет. Уходящая вдали, постепенно теряющаяся во мраке труба, тянулась в обе стороны. Не торопясь, направился в одну из сторон. Миновал один плафон, второй — И тут заметил впереди крысу, к чему-то принюхивающуюся, и время от времени перебегающую с места на место. Крыс, как крыса, никаких полосок жизни или прочих надписей над ней не было. Она продолжала суетиться, совершенно не обращая на меня никакого внимания. Медленно и осторожно двинулся вперед. Когда до нее осталось всего пару метров, она вдруг уставилась на меня и тут же сорвалась с места, шустро засеменив мою сторону. Полуметрия от моих ног издала резкий писк и разинула пасть, ускорившись и норовя вцепиться в мою ничем не защищенную ногу. Но я был готов. Резкий пинок отправил ее на стену трубы, где она и стаяла в воздухе. И все. А Виталий говорил про четыре удара. Вот она, силушка моя богатырская. Постоял, прислушиваясь, но на писк твари больше никто не прибежал. Интересно, сколько дали опыта? Посмотрел. Всего двадцать семь сотых. Сколько этот до набора 5500 будет для лечилки? Эх, жаль, нет навыка калькулятор. Но ничего, сам справлюсь. По примерным прикидкам выходило около 20 тысяч. Как-то мне погрустнело от этой цифры. Это ж сколько времени придётся угрохать. Но ничего, дорогу осилит идущий. Пинающий в моем случае. Что ж, отдохнул, разобрался, пора и дальше. Двинулся потихоньку. Еще несколько раз повторялась такая же встреча. Я неспешно подходил к крысе. она бросалась, подбежав ко мне, пронзительно пищала и тут же отправлялась в свой цифровой рай, одаряя меня опытом. А вот раз на пятый, не успел я насладиться зрелищем истаивающей тушки очередной жертвы крысиного геноцида, как ко мне откуда-то с полумрака ринулась ее подруга, захватив меня врасплох. Я нелепо дрыгнул ногой, даже не задев ее, и она вцепилась у меня где-то в районе лодыжки. А потом так и продолжала висеть на моей ноге, и я просто раздавил ее, прибив свободной ногой. Расслабился что-то я. Повнимательнее надо быть. Двинулся дальше. Потом опять было по одной крысе, затем опять по две, затем двойки встречались все чаще и чаще. Иногда они были рядом, иногда напарница вылетала из полумрака после писка. Чем дальше, тем плотнее сидели крысы, и все чаще на писк одной избегалось все окружение. Минут через пятнадцать я опять был покусан но на этот раз тут была не моя вина. Просто я уже не справлялся. Написка писк атакующей твари ко мне ринулась сразу три крысы. Парочку из них я сумел зацепить ударом, а вот третья извернулась и подскочила к моей ноге, вцепившись в нее бульдожьей хваткой. Прикончив ее, решил сделать небольшой перерыв. Сколько я там набрал уже опыта, интересно? Посмотрел. Цифра нераспределенного опыта выросла совсем чуть-чуть. Хотя даже сейчас можно было поднять мою оставшуюся ловкость до 19. И даже чуть выше. Но я решил не трогать характеристики. Буду копить на лечилку. Но чтобы накопить, надо сменить тактику, иначе меня тут затопчут. Решил попробовать выманивать мобов подальше, вглубь очищенной территории, и уже там убивать. Осторожно приблизился к следующей паре, и как только они рванули ко мне, я резко отскочил назад, увеличивая дистанцию. Немного повертев носами, они успокоились и взялись за прежнюю суету на новом месте. Наверное, слишком быстро я отскочил. Попробовал еще раз, но теперь не отпрыгивал, а быстро шагал назад. Крысы послушно семенили следом, если я не отрывался от них далеко. Прибил их, на этот раз помощь на их писке не прибежала, и двинулся к следующей паре. Постепенно приноровился. Крыс следовало держать в метре полутора от себя. Тогда они тупо следовали за мной. Если отходил дальше пары метров, застывали, а ближе полутора пищали и ускорялись. Так дальше дело и пошло. Я приближался к копошащимся тварям. Как только одна-две замечали меня и начинали бежать в мою сторону, я отходил назад и, пройдя метров пять, убивал их. Писк привлекал их только на расстоянии менее пяти метров, по моим приблизительным наблюдениям. Иногда на меня срывались стройки, если куча копошащихся тел была слишком плотной. С такими не всегда удавалось справиться без ошибок. Каждый раз, как получал урон, болезненно кривился. И не от боли. Боль чувствовалась, но не сильнее щепка, А от осознания, что каждая потерянная единичка здоровья будет стоить мне кучи потраченного времени. Но если слишком осторожничать, то слишком много времени уходило на то, чтобы расправиться с гнездом крыс. Так и шел, балансируя между скоростью и осторожностью. Метров, наверное, триста я прошел, пока встретил первое ответвление. Такой же круглый тоннель отходил в сторону. Решил сначала исследовать его, а затем двинуться дальше. Крыс становилось все гуще и гуще. А в конце меня ждала небольшая комната с ливневым люком наверху и кучей мусора внизу, на которой копошилось просто невероятное количество крыс. Здесь пришлось попотеть. Я крайне аккуратно приближался к куче, а как только замечал уставившиеся на меня глазенки какой-то из крыс, тут же двигался назад, боясь привлечь внимание всей стаи. Так и давил их по одной-две штуки подальше от основной массы и уже довольно потирал руки, радуясь стабильно идущему ручейку опыта. Но вдруг эта идиллия была нарушена самым наглым образом. В очередной раз, приблизившись к гнезду, я заметил крысу более темного окраса и побольше размера, ранее скрытую телами других. «Босс?» Еще более аккуратно я сделал шажочка в ее сторону. Вот она уткнулась в меня взглядом, и неожиданно для меня, вместо того, чтобы побежать ко мне, она противность заверещала. В тот же момент копошение в куче прекратилось, и все крысы замерли, уставившись в мою сторону. Мне показалось, что сотни черных блестящих буравчиков взглядов уперлись в меня, застывшего от такой неожиданной подставы. Долгое мгновение, ничего не происходило, а потом все вдруг резко завертелось. Все оставшиеся в гнезде крысы бросились на меня. Ну, а я недолго думая от них. Больше даже от неожиданности, чем по расчету. Хотя, чего я вру? Расчета не было совершенно. Добежал до развилки и, хорошо хоть пришел в себя, свернул в нужную сторону, откуда пришел. Теперь, немного успокоившись, начал продумывать действия. Можно, конечно, добежать до выхода и выйти из локации, но в таком случае она так и останется непройденной, и никаких наград я за это не получу. Попробую сразиться. Тем более сейчас, вспоминая эти взгляды, я понял, что там их вовсе не сотни. Это мне просто показалось с перепугу. Пара десятков, может быть, справлюсь. Я оглянулся на бегу. Позади было чисто. Эту стометровку, особенно первые пятьдесят до поворота, я пробежал, наверное, как олимпиец. Куда там крысам было за мной угнаться? Остановился, чуть отойдя от тусклого плафона, приготовился к бою и стал всматриваться во мрак. Вот под светлым пятном, через одно от меня, появились светлые спины. А не зря я бегал. Похоже, пока они торопились за мной, их строй растянулся, так что они шли уже не сплошным потоком. Подумал, может, отбежать подальше, еще более растянув их строй. Но вроде нет. Под лампой среди бегущих крыс незаметно особого скопления. Так и пруд поодиночке. Думаю, мне этого хватит. Ну, держитесь. Как только первая серая тушка оказалась на расстоянии пинка, как она тут же отправилась в свой первый и последний полет в своей жизни. Одна, вторая, третья. Нога так и молотила по тварям. Со стороны я, наверное, оказался вставшим с ног на голову взбесившимся метрономом. Хорошо, что мне удавалось убивать всех с одного удара. Иначе ни за что бы не справился. Тем не менее, меня все же сумели несколько раз достать. А вот с упитанным боссом, бегущим в середине толпы, пришлось повозиться. Ему потребовалось аж целых два удара. Наконец поток твари иссяк. «Фух!» — выдохнул я, утирая залба пот, взявшийся там то ли от махания ногой, То ли от пережитого ужаса. Адреналин просто зашкаливал. На краю поля зрения моргало изображение какой-то коробочки. Что это? Небольшое мысленное усилие, и открывается инвентарь. В метре от меня появилась где-то метр на метр низкая коробка, обращенная ко мне своим открытым верхом. Причем теоретически видна она должна была быть только мне. Хотя тут и нет никого, кроме меня. Это мне просто вспомнилось из прочитанного. На дне коробки. Хотя это дно располагалось вертикально. Лежал зуб. Взял его в руки, повертел. Никаких пояснений и всплывающих подсказок. Без наблюдательности никуда. Или тут какое-нибудь опознание надо. Положил зуб на место, хотя скорее не положил, а поместил его в коробку и закрыл инвентарь. Еще одним итогом схватки стало совсем маленькое увеличение опыта и небольшое уменьшение жизни. И когда только успели искусать... «Жаль, тут нельзя погрызть яблочко и восстановить все жизни. Сколько я тут уже времени? Час?» Сотовый с его часами остался где-то там. А тут со всеми этими переживаниями и не поймешь, как идет время. А я еще, помню, когда увидел на аукционе умение часы, подумал, что оно совершенно бесполезно. Оказалось, был неправ. А метод-то неплох, кстати. Отбежал от них подальше, а там просто стой и молоти их по одной. Подумал об изменении своего метода фарма. Фарм сбор опыта и ресурсов с игровых монстров. Может, сначала дождаться призывающего писка, а потом, отбежав достаточно далеко, забивать цепочку преследователей? Но нет, на обычных небольших скоплениях проще действовать старым методом. Бегать на сотню метров ради пятерки крыс смысла не имело. Где бы мне еще такую кучу крыс найти? Надеюсь, еще встретится такое сборище. «Ну а пока надо проверить, не осталось ли кого на той куче мусора под ливневым люком. И куда он ведет, интересно?» С такими мыслями я вернулся к развилке и пошел в тот тупичок. Шел аккуратно, а то вдруг кто остался. Но никто не визжал и не бросался, стояла тишина. Достигнув кучи мусора, так никаких тварюшек и не встретил. Взглянув наверх, никакого системного сообщения не увидел. Значит, это был не выход, а просто очередная деталь интерьера. Подробнее рассмотреть, что там, не получится, слишком высоко. Ладно, а что у нас здесь внизу? Какие-то листочки, ветки, корешки, обрывки тряпок. И вообще непонятно чего и тому подобный хлам. Поворошил его, внимательно все рассмотрев, но так и не нашел чего-то особенного. Может, тут-то и есть что полезное, но ясно, что для того, чтобы это полезно и отличить от прочей кучи хлама, нужен навык, которого у меня нет. Надо будет обратить внимание на форумах на этот вопрос. Ведь были сообщения. Кому-то везло, и они получали в игре различные навыки. Да взять хотя бы меня, уже есть заклинание. Может, у кого-то и наблюдательность попалась? Интересно, они с ней находят что-нибудь в данжах? Если да, то у меня определенно появляется еще один навык в очереди на покупку. Ну а мне пора дальше. И я, разочарованно вздохнув, побрел продолжать выполнять свой долг по очищению игры от всякой нечисти. Вдруг меня отвлекла яркая надпись, появившаяся передо мной в воздухе. Глобальное сообщение. Получил уникальное достижение. Самый духовно развитый за наивысшие характеристики духа на момент начала игры. Он самый духовно развитый среди людей. Китаец, небось, какой-то. Или индиец. Они вроде там своей йогой и созерцанием пупка дух развивают. Или шаолинский монах. Кстати, рейтинг бы не мешал бы глянуть. Открыл. В списке уникальных достижений я красовался на почетном предпоследнем месте. А весь список выглядел так. Самый умный, самая развитая прана, самый сильный, самый ловкий, самый первый, самый духовно развитый. Самый волевой пока отсутствовал. Либо еще спит, либо тренирует волю, ни на что не отвлекаясь. Предыдущие глобальные сообщения, наверное, приходили до моего вступления в игру поэтому я их и не видел. Списки легендарных и эпических достижений были пока пусты. Была уже парочка редких достижений и свыше сотни обычных. Хорошо хоть, что в связи с ними глобальные сообщения не отправляются. В рейтинге по уровням на первом месте был какой-то персонаж с англоязычным именем. У него уже был 57 уровень. Я со своим 53-м был далеко на 600 с чем-то месте. Но ничего, догоним и перегоним, надеюсь. А для этого пора мне заняться делом». Я закрыл окна и отправился заниматься делом. Дойдя до поворота, на этот раз свернул в новом направлении. И все пошло по-старому. Выманивал одну-две крысы, немного отходил с ними идущими следом и сворачивал им шеи. Хотя нет, от моих пинков телесные повреждения явно были намного печальнее для зверушек. Там не только шеи, там вообще все сворачивалось. Зато они совсем не мучились перед смертью. Раз — и здравствуй перерождение. Может, им повезет, и в следующей своей цифровой жизни они станут кем-то посолидней. Драконами, например. И вместо мусора у них в гнездах будет золотишко до да самоцветы. Хотя нет, зачем мне золото? Пора думать по-новому. Там будут навыки и море экипировки. Замечтавшись, был позорно искусен всего одной крысой. Поэтому, отомстив ей, решил не расслабляться. Мечтать и обдумывать все буду дома. Все, хватит, не отвлекаться. Двинулся дальше. Гнезда крыс встречались то чаще, то реже. Но в общем все оставалось на одном уровне. При встрече особо плотных скоплений попробовал и новый метод. Подбегал максимально близко к кучке. Дожидался писка и мчался прочь, устраивая убойную встречу тем, кто откликался на призывный писк и мчался за мной. Вскоре уткнулся в поворот. Труба резко поворачивала налево. После него гнезда попадались все чаще. Но я неторопливо продолжал продвигаться вперед, пока в конце не заметил подобного прежнему тупичок. Очистив от живности все подходы к груди мусора, я решил в этот раз не выманивать крыс по одной, а повторить свой прежний трюк с выманиванием всех. «Где там только этот самый жирный моб?» На первый взгляд не видно, на второй тоже. «Эх, пожалуй, рискну». И я резко рванул к груди мусора. Подбежав, не глядя, ответил могучий пинок, подняв в воздух груду хлама с тушками и рванул назад. Писк стоял оглушительный. Но я, не обращая внимания, мчался назад. Повезло, в груди мусора не оказалось кирпичей. А вот с другим не так повезло. Какая-то зараза умудрилась в меня вцепиться и теперь потихоньку наслаждалась моим свежим мясом. Вот же! Как-то умудрившись совершить прыжок, одновременно при этом пригнувшись, чтобы не разбить голову о потолок, мне удалось прихлопнуть ее рукой, и я уже свободный продолжил свой забег. Миновав поворот, я промчался еще сотню метров и, предварительно оглянувшись на бегу, остановился. Враг отстал. Ну, а дальше все повторилось. Был бы я в обычной игре, точно получил бы сейчас навык «бешеный метроном». Моя нога работала как рычаг на колесах паровоза, мотаясь туда-сюда. А бедные зверушки от моих ударов погибали настолько быстро, что их тушки истаивали в воздухе, не успев даже шмякнуться на пол. Постепенно поток ослаб, а затем и вовсе иссяк. Я так сосредоточился на задаче не допустить ко мне никого, что даже и не заметил, убил ли я ту здоровую, да и была ли она вообще. Лута, во всяком случае, я в этот раз не получил. Вернувшись назад, никого в тупичке не обнаружил. Все крысы погибли в неравной борьбе со мной. Куча мусора тоже ничего не дала. Или там ничего не было, или я не мог это опознать. Дальше хода не было. Выходит, эта половина очищена. Если с другой стороны так же, надеюсь, я смогу пройти эту локацию. Опыта было уже под 60. Еще всего лишь сотню раз постолька, и к моя. Ободрив себя этой мыслью, я бегом, чтобы сэкономить время, отправился ко входу в локацию чтобы оттуда направиться на крысиный геноцид второй его половины. Кстати, а бегала сейчас намного легче прежнего. В смысле, никакой усталости. Да и здесь я столько ногами махал, никаких последствий. Физически я явно изменился, да и психически, похоже, тоже. Никаких особых офигеваний, если не сказать покрепче, от того, что я непонятно где фармлю крыс, которые, в общем-то, вовсе и не крысы, у меня не было. Или, может, для меня это нормально? Ну да ладно. Опять я отвлекся. Все думки потом. Добежал до входа, а оттуда, уже не торопясь, отправился навстречу новым приключениям. Как и в прошлый раз, сначала меня встречали одинокие крыски. Потом их количество постепенно увеличилось, и все пошло по накатанной колее. Через пару сотен метров появилась первая развилка, зачистив которую хорошо зарекомендовавшим себя способом, я не получил ничего, кроме опыта, и отправился дальше. Еще через сотню-две метров Встретилась еще одна развилка. Очередная аккуратная зачистка подходов к тупичку и дерзкое нападение на груду мусора. Справившись со всеми, выражающими этим фактом недовольство врагами, отправился дальше. А эта половина явно побольше. Скоро я встретил уже третье ответвление от основного коридора. Жизнь, кстати, просела уже на четверть. Что-то я расслабился, поаккуратнее надо быть. А то еще неизвестно, кого и сколько здесь встретишь. Стараясь следовать своему мудрому совету, двинулся дальше. Еще сотню-другую метров прошел чуть помедленнее, но почти ничего не потеряв. И вдруг встретил что-то новое. Коридор вливался в огромный коллектор. Это была квадратная комната с бетонными стенами, поперечником метров десять. От нее, насколько было видно отсюда, во все стороны отходили трубы, аналогичные моей. Внутрь я пока заходить не рискнул. Слишком оживленно там было. Крыс там было просто огромное количество. Где-то они собрались кучками, где-то сидели по одной. А где-то и перебегали с места на место, устраивая иногда ссоры между собой. В общем, это напоминало базар в самые оживленные часы. Я призадумался. Если выманивать их по одной, я тут и за сутки не управлюсь. Выманить бы мне их всех, как обычно, и устроить гонку с террором на финише. Но вот не нравилась мне возня в центре. Что-то они там явно скрывали от моих пытливых глаз своими серыми тушками. Очередной босс? еще покруче? Впрочем, чего опасаться? Ну, убью я его не с двух ударов, так с трех, пусть даже с четырех. Слабаки. Напомнив себе о своей невообразимой крутости и убедив себя в непобедимости, я уже было решил приступить к зачистке опробованным методом. Ворваться в центр, распинать там все, до чего дотянутся ноги, и бежать. Но нет, так делать не буду. Все же грызли меня сомнения, но и по одной вытягивать не вариант слишком долго. Остановился на компромиссном варианте. Буду стараться вытащить из комнаты за собой побольше тварей, манить за собой, затем оторваться, а когда они забудут обо мне, вернуться и разделываться с ними поодиночке. Подумав, похрустеть ли мне шеи и разминаясь, но решив, что все равно никто здесь этого не оценит, приступил к выполнению намеченного плана. «Главное, не подпускать их к себе ближе метра. Ведь стоит только одной из них добраться до меня достаточно близко, где-то на полметра, и издать свой боевой песлявый призыв. Как тут же на него откликнется вся эта толпа. И боюсь их крысиные годзилы в центре. Надо быть очень-очень аккуратным». Бодрый трусцой, тщательно вымеряя расстояние, сократил до метра расстояние между собой и сидящей с самого края крысы. И не успела она даже засеменить ко мне. Я той же бодрой трусцой направился спиной вперед обратно. В погоню за мной пустилась примерно пара десятков мелких злодеев. Отбежав подальше, я подпустил ближайшего преследователя поближе и, дождавшись списка, умчался вдаль готовиться к встрече. Ну а там, как обычно, приветствовал врагов по одному приветливым взмахом ноги. Как говорится, разделяй и властвуй. Хотя в моем случае разделяй и убивай. Сработало. Передавив всех гадов, отправился за следующей партией. Затем еще раз, еще раз, еще раз. Очистил больше половины комнаты, стараясь держаться подальше от центра, крадясь вдоль стен и заманивая крыс оттуда. А я думал, качаться будет намного веселее. А тут прям как прополка огорода какая-то. Видимо, такие мысли меня изгубили. Когда я в очередной раз отправился за следующей партией, Вместо наблюдения за окружающим, я терзал себя мрачными мыслями о бренности бытия и нудности прокачки. В результате нос к носу столкнулся с подлым грызуном, зачем-то покинувшим свое прежнее уютное местечко и перебравшимся в те места, что я уже зачистил. Обалдевал он от встречи недолго, и, издав показавшийся мне необычно приветливым виск, радостно рванул ко мне. Что тут началось? Все оставшиеся в комнате крысы тут же рванули в мою сторону А куча мала в центре буквально взорвалась, разметав во все стороны тушки, пара из которых в полете умудрилась вцепиться и в меня. А в эпицентре появился их предводитель. Это явно была непростая крыса. Она была размером с собаку и целой кучей хвостов, один из которых сейчас схватил крысеныша и направил его в полет ко мне. Впрочем, долго смотреть я на это не стал. И приступил к выполнению плана Б – бежать. По дороге я молотил по себе руками, избавляясь от прилетевших и присосавшихся или пригрызшихся ко мне паразитов. Сделав привычную уже мне стометровку, я встал на финише, ожидая группу своих фанатов. В этот раз они как-то не спешили. Я уже подумал, что все обошлось, и они успокоились, как заметил своих преследователей. А вот теперь все стало серьезно. Крысы не растянулись, как обычно, а шли плотной толпой как ковром устилая своими телами всю поверхность туннеля и даже пытаясь вскарабкаться на стены. Срываясь, они падали вниз, из-за чего наплывающая на меня стая местами образовывала два, а то и три слоя. Черт, что делать? Они ж меня загрызут такой толпой. Подпустив их поближе, заметил в центре и самого босса, вокруг которого и толпились крысы. Подумал, а может, получится выманить кого-нибудь на ходу? Подпустил стаю на два метра, Все по по-прежнему. На один? Ничего не меняется. На полметра? Виск. Вся стая бросается на меня, а босс в центре взрывается телами крыс, большинство которых в этот раз не разлетаются по сторонам, а летят прямо в мою сторону». Отбегаю, лихорадочно прихлопывая прицепившихся тварей. «Так, а тут надо подумать». Я ринулся вперед и, отбежав на очередную сотню метров, остановился. «Немного времени у меня есть. Надо срочно что-то придумать». Со всей этой толпой я явно не справлюсь. Тут у меня два варианта. Либо выйти из данжа, либо попытаться прикончить босса. Судя по тому, что из коллектора выходят еще три трубы, помимо этой, пройти сегодня данж мне вряд ли удастся, даже если получится убить всех прущих на меня мобов. Значит, лучший вариант — выйти, сохранив заработанный опыт. С другой стороны, если я прикончу босса и всех крыс, что без него будет не так уж и сложно, то помимо дополнительного опыта я получу возможность разведать, что же там дальше. В следующий раз эта информация может оказаться полезной. Пожалуй, рискну. Жизни пока достаточно, а если даже меня убьют, то я, хоть и потеряв 10% опыта, все равно в итоге останусь в плюсе. Теперь надо подумать, как мне избавиться от босса. Прежде всего, надо сообразить, как до него добраться. Бежать по ковру крыс? Мало того, что всего искусают, так и запросто можно запнуться, а свалившись, я уже вряд ли встану. Попробовать пробежать по самому краю, над основной толпой. Надо попробовать. Разбежавшись, я попробовал исполнить задуманный трюк. После нескольких попыток все вроде стало получаться. Если хорошо разогнаться и прижаться к одному краю, то потом рванув к другому... Мне удавалось по достаточно удачной траектории пробежать заветные 5-6 метров, необходимых, чтобы добраться до босса в центре стаи. А вот оттуда все равно придется выбегать по крысам. А тут надо попробовать бежать повыше, поднимая ноги, стараясь не споткнуться. На всякий случай потренировал и такой метод передвижения. Дальше. Как убить босса? Наверняка с одного удара убить его не выйдет. А значит, отпинывать от себя его ни в коем случае нельзя. Пока доберусь до него, загрызут. Буду на нем прыгать или топтать. Так, повторю все еще раз. Пробежка поверх стаи, прыжок на босса, добивающие удары и аккуратный, но быстрый бег среди толпы крыс. Лучше будет, наверное, после босса бежать опять в эту же сторону. А то мало ли что там дальше творится. Вроде все. Хотя нет, и еще надо быть готовым к атакам босса, швыряющим в меня крыс. Просто запомните это и не отвлекаться на летящие в меня тушки. На всякий случай прикрою лицо ладонью. Ну, теперь вроде все. Ах, да, отключил все уведомления. Лучше потом влоги посмотрю. А то ведь если какое-то сообщение отвлечет меня во время боя, это может плохо закончиться. И вот, резко выдохнув, я направился навстречу крысиной стае. Идти почти не пришлось. Враг был близко. Приступим. Взяв резкий разгон, я в нескольких метрах от толпы мобов оттолкнулся в одну сторону, забежав на пологую поверхность трубы, а затем по крутой дуге устремился на другую сторону. Стоило мне достигнуть первых преследователей, как вся толпа завопила, а мелкие тушки подо мной заскребли своими когтями по бетону, норовя добраться до меня. Босс, учуявший меня, отправил своих подданных в полет ко мне. Но я был слишком быстр, и все снаряды прошли мимо меня, оставшись позади. Но вот после этого его хвосты заработали как щупальца осьминога, выхватывая из толпы тушки и отправляя их ко мне. Одна из них врезалась в руку, тут же прокусив зубами мою ничем не защищенную кожу и повиснув на предплечье. Не отвлекаясь на нее, я резко оттолкнулся ногами и, пролетев метра полтора всей своей массы, приземлился на босса, ломая ему хребет своими ногами, а затем принялся яростно его топтать, вбивая в пол его уродливую башку. Окружающая его толпа мобов, оглашая воздух своими яростными воплями, яростно вгрызалась в мои ноги. И скоро все их укусы слились в одно целое, создавая ощущение, что мои ноги погружены в бассейн, набитый голодными пираньями. Напоследок, впечатывая босса в пол, я оттолкнулся от его тушки и прыгнул наискосок, ближе к краю трубы и выходу из этой толпы. Затем еще прыжок на противоположную сторону туннеля, и еще, и вот я на свободе. Добивая тварей, висевших на руках, когда успели, на теле, а особенно на ногах, я ринулся прочь. Каким-то образом я чувствовал, что жизни осталось самое крохи. Отбежав достаточно далеко, я постарался успокоиться. Ведь правда, я как-то чувствую, что жизни осталось совсем немного. Посмотрел и убедился в верности своих ощущений. Жизни оставалось очень мало, всего около сорока. Видимо, мой измененный организм получил и новые ощущения, пришла в мою голову мысль. Но главное было другое. Успел ли я убить босса? И если нет, то надо срочно убираться отсюда. Еще одной подобной схватки я не переживу. Скоро узнаю. Остается лишь подождать приближающуюся волну. И вот показались первые преследователи. У меня словно гора свалилась с плеч. Они опять преследовали меня в разнобой и не собирались в кучу из-за чего растянулись цепочку. Ну, а дальше, как обычно. Я пинками отправлял твари в небытие, стараясь не давать им укусить себя. Как только становилось туго, я отбегал подальше, не допуская образования плотной толпы врагов перед собой. Но крысы все не кончались. Да сколько же их там? Вот я, постепенно отступая, миновал вход в локацию, на секунду задумавшись, а не покинуть ли мне ее. Вот уже первая развилка, затем поворот перед тупиком. Я удвоил усилия, яростно работая ногами и пинками, расшвыривая кучи тварей. Их зубы, несмотря на мои усилия, все же изредка добирались до моей плоти, оставляя на ней следы укусов и уменьшая и без того малую жизнь. Впереди надвигалось очередное плотное скопление мерзких тварей. «Не справлюсь», — пришло понимание. Пришлось опять отбежать, и вот я уже в тупике, загнанный крысами. Отступать некуда, это будет последний бой. Либо для меня, либо для них. Немного отдыха, и вот волна твари захлестнула меня. Максимально сосредоточившись, я всеми силами старался не дать им миновать моих убийственных ударов и вцепиться в меня. Плотность потока все нарастала, я уже не справлялся. Вот одна сумела проскочить мою защиту, пока я был занят сразу тремя ее подругами. Вот другая, избежав пинка, предназначенного ее соседке, сумела вцепиться в проносящуюся мимо нее ногу. Вот еще один укус, еще. Отпрыгнув, принялся метаться по небольшой площади тупичка, стараясь таким образом избежать укусов. И вдруг все кончилось. Я стоял, сжав кулаки в центре комнаты на пятачке неяркого света, окруженной полумраком. Сердце мое бешено колотилось, мышцы были напряжены, бо грязь по всему телу. Грудь вздымалась от глубокого дыхания. Глаза искали врага, но было пусто. Я сумел вырвать победу из когтистых лап монстров. Крик ликования разнесся под сводами тоннеля. Я справился. Не знаю, сколько времени я там простоял, приходя в себя, но, наконец, сумел успокоиться. Пришло время выяснить, каковы последствия этого боя. Опыта было уже свыше полутысячи, но вот жизни осталось всего на несколько укусов. И лишь тонюсенькая грань отделяла меня от возможности близкого знакомства с игровой смертью. Прошелся по самому краю. На краю поля зрения опять моргала коробочка. Открыл инвентарь и, кроме зуба, увидел там кусок какой-то ржавой арматуры. Достав ее, махнул пару раз. А ничего, так вполне удобно. Против крыс, думаю, не вариант. Все равно, что из пушки по воробьям. Но вот кому покрупнее, запросто можно череп проломить. Наверное, из босса выпало. Не хочу даже думать, где крыса хранила в себе эту штуку. И только ли потеки ржавчины на ней? Ну все, Больше никаких авантюр. Пойду очень-очень осторожно. Разведаю, что меня ждет впереди, и на выход. Двинулся вперед. По пути никого не выпадалось. Туннель был пуст. Вот миновал вход в локацию, а вот место боя с боссом и, наконец, коллектор. Внимательно оглядевшись, не увидел ничего подозрительного. Осторожно выглянул другой туннель. Впереди было пусто. Проверил другие. Там также не было никаких признаков жизни. Подошел к центру коллектора к куче мусора, на котором так любят отдыхать крысиные боссы. Без особой надежды раскидал все по сторонам. Под мусором был закрыт решеткой сток, не показывающий никаких надписей. То есть это не вход на следующий уровень, а просто решетка. На всякий случай подергал, не поддается. Мусор представлял из себя обычные листочки, веточки, обрывки чего-то. Стоп. А вот что-то новое. Какой-то весь перекрученный, обжеванный, обкусанный, местами даже погрызенный до дыр старый башмак. Взял его в руку, повертел, рассматривая со всех сторон, но так ничего и не понял. Это какая-то вещь или обычная деталь интерьера? А если попробовать одеть? Вытряхнул из него весь мусор, тщательно постучал об стенку, выбивая все, что там оставалось. Взглянул внутрь, вроде чисто. Пошарил рукой тоже ничего не нащупал. Присев, попробовал натянуть его на ногу. Получилось нормально. Мой размерчик. Встал, попрыгал. В общем-то, нормально. Вид, конечно, тот еще. Ботинок весь изжован из прорехи торчит палец. В общем, мечта голодранца. Но по ощущениям сидит нормально. Неудобно только что один. При ходьбе прихрамываю. А что покажет меню экипировки? Открыл. Оказывается, да. Ботинок был предметом экипировки и теперь гордо красовался на моей правой ноге. Еще в общем описании экипировки появился новый параметр. Защита 3. Защита — периметр, принимающий на себя весь урон до своего полного истощения. Если показатель урона выше защиты, срезается лишь часть урона, равная величине защиты. Защита ставится навыками, зельями или автоматически экипировкой. Интервал между автоматически обновляемой экипировкой защиты зависит от свойств предмета. То есть, если крыса наносит урон в единичку, то три укуса, получается, вообще не нанесут мне вреда. Лишь после этого защита исчезнет, и дальнейший урон пойдет уже по мне. И будет идти до тех пор, пока вновь не появится защита. И через сколько она появится? Я вопросительно посмотрел на ботинок. Он невозмутимо молчал, не отвечая на вопрос. Вот бы раз в секунду. Или даже по современным нанотехнологиям раз в наносекунду. Но это вряд ли. Штампа Мады Энн Сколкова на ботинке нигде нет. Надо потом измерить период. А где же второй? Я перерыл всю кучу, но так ничего не нашел. Только мусор. Вот досада. Я уж чуть было не ринулся в ближайший неразведанный коридор в поисках пары к моей чудесной находке. Но вовремя себя остановил. «Даже с учетом защиты, с моим уровнем жизни долго я не протяну». Тем не менее, разведка была необходима. Но ни в коем случае не забывать об осторожности. Ботинок решил не снимать. Хоть он и создавал без пары небольшое неудобство при ходьбе, но это все окупалось аж целой тройкой в защите. Коридор решил исследовать по часовой стрелке. Поэтому, подойдя к левому, вступил в него, тщательно присматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь. Вперед к новым неизведанным территориям и скрывающимся во тьме врагам. Прошло пятнадцать минут, прежде чем я осознал, какой же я… М -м, скажем так, недальновидный. Или может забывчивый, рассеянный. В общем, все исследованные мною коридоры оказались обычными тупиками с ливневыми решетками сверху. Там не было ни крыс, ни вещей, ничего. Я кучу времени потратил на их исследование крадясь в одном башмаке по полутемным коридорам. И только после последнего, когда стало ясно, что ничего нового я в этой локации уже не найду, я додумался заглянуть в игровой интерфейс. «Поздравляем! Вы сумели пройти локацию канализации. Вы первый, кто сумел завершить прохождение этой локации. Получено обычное достижение первопроходец. За это вам полагается награда — получить. Выполнены дополнительные условия — пройти в одиночку, пройти с первого раза, Не использовать атакующие и защитные навыки. Не использовать экипировку. Не умереть. Полностью очистить канализацию. За это вам полагается награда. Получить. Хотелось со всего маху впечатать свою голову в бетонную стену туннеля. Удерживало меня от этого лишь крайне малое количество жизней. Ну и еще интересно было посмотреть, что за награды мне полагаются. Нажал на первое. Получить. Выберите награду. 2500 опыта получить или случайный навык получить? Я задумался. 2500 – это сразу больше половины цены за нужный мне навык лечилки. С одной стороны. Зато с другой – сразу целый навык. Правда, неизвестно какой. А вдруг какое-нибудь ковыряние в носу? Хотя на примере часов и калькулятора я уже вроде как убедился, что бесполезных навыков не бывает. А вдруг что-то полезное попадется за облачной стоимости? Самые дешевые навыки стоили не меньше тысячи полторы, а дорогие — так побольше десяти тысяч. Так что, наверное, лучше рискнуть. Вероятность того, что цена навыка больше предполагаемых двух с половиной тысяч, по-моему, велика. Хотя кто его знает, что здесь за рандом? Ну, а если окажется ненужным, выложу на аукцион, авось купят. Или вроде я читал, что есть возможность обмена. Поменяю что-нибудь ненужное на что-нибудь нужное. Так что рискну. Выбираю случайный навык ⁇ Получить ⁇ Вы получили обычный прием ⁇ Крошитель черепов ⁇ Обычный прием ⁇ Крошитель черепов ⁇ для дубин. Наносит усиленный урон противнику, действует только на создание, имеющих голову. Понятно, всадника без головы этим не проймешь. Мне интересно, а насчет пауков как? У них на ножках голова или туловище? А моя арматура ⁇ это вид дубинки? Вроде и то, и другое для битья, а не фиктование. Если так, то с ней может и сработать имеющийся у меня навык. Праны вот только, требующиеся для применения физических навыков, было маловато. Всего на несколько применений хватит. Тем не менее, обязательно надо будет попробовать. В общем-то, прием неплох, но мне бесполезен. Я себе из оружия планировал завести щит и меч. Хорошая атака, неплохая защита, плюс лечилка. Буду этаким паладином, одержимым верой в свою крутость. «Натуральная газонокосилка для врагов». Но ничего, пусть пока лежит. А там продам или обменяю на что-нибудь для меча. Я так понял, различные навыки, штука весьма полезная. Так что лишним не будет. Кстати, можно ведь глянуть на аукционе, сколько он стоит. Не прогадал ли я, выбрав синицу в небе? Аукцион. Захожу на страничку приемов. Не то, не то, похоже, но не то. Моего крошителя там не было. Но была парочка подобных, предназначенных для дубин и усиливающих урон. Один за 7 тысяч, а второй аж за 12 тысяч. Бинго! Синица уже не то, что в небе. Она прямиком направилась в мой желудок. Или их не для еды ловят? Хм, как-то и не задумывался. Зачем кому-то синица в руках? Ладно, а вот что там вторая награда мне даст? Нажимаю «Получить». Вы получили 300 опыта. Тоже неплохо больше чем в полтора раза увеличил количество нераспределенных очков опыта которых сейчас стало чуть больше 800. даже совсем неплохо я это думал месяцами буду на лечилку копить а такими темпами я и за недельку другую справлюсь ну что ж я получил все что мог больше здесь делать нечего пора на выход сколько же я тут провозился с этими постоянными потрясениями счет времени совершенно потерялся легким бегом я направился к выходу из локации бежать было неудобно одна нога была баса а другая в моем жеванном ботинке чертыхнувшись остановился и сняв ботинок положил его в инвентарь а сам легкой трусцой отправился к ржавой лесенке ведущей на свободу и вот он выход из канализации выйти жму выйти